Новость о помолвке Антарио Ананакса и Аманды Кивис произвела эффект разорвавшегося пушечного ядра. Обручённых стоящих в центре бального зала поздравляли как жители Сэмэйс так и неверийцы. Поздравил их и принц тич Выражение лица у него было такое, будто он на всём скаку вылетел из седла и попал под копыта собственной лошади. Но держался он молодцом. Сказал все положенные слова и даже ошибся в окончаниях всего раз пять. Мне было искренне его жаль. Увы, бедное высочество, как и я, пострадала от козни интригана Антарио. Желая поддержать принца, я подошла к нему, взяла под руку и поинтересовалась, стараясь не смотреть в сторону подлеца и красотки. «Как вы?» Стич взглянул с благодарностью и коротко вздохнул. «Кажется, у меня поднялась температура. Принцесса, будьте добры, потрогайте мне лоб». Я невольно умилилась, хотя прежде никогда не слышала о том, что разбитое сердце повышает температуру тела. Лоб у принца был высокий, гладкий и прохладный. Умный такой лоб. «С вами всё в порядке, ваше высочество», — пожалая плечами. «Жить будете». «Благодарю», — грустно произнёс принц. «Не желаете прогуляться? Здесь слишком душно». «Прогуляйте меня к тому месту, где хранится волшебный артефакт», — мило улыбнулась я. «Я видела мало подобных вещиц. Вы же знаете, как в Кармадоне плохо с магией. Вы мне его покажете, правда?» «Ваше слово — закон», — галантно поклонился стич и повел меня прочь из зала. К моему удивлению, Смиса зевнула, вспрыгнула на подоконник и осталась лежать. Видимо, устала тенью бродить за мной. У меня зачесалась между лопатками. Нет, не зачесалась, а просто заболела. Будто кто-то тыкал в спину клинком. Обернувшись, я напоролась на взгляд Антарио. Таким взглядом можно было убивать на расстоянии. Усмехнувшись, я теснее прижалась к его неверийскому высочеству. Так-то, милый лживый друг, получи. Каждому своё. Тебе женить бы на дочери милейшего графа Кивиса. Мне приятное времяпрепровождение с наследником Неверийского престола. Между тем, принц уверенно ввёл меня по коридорам Герцогского замка. «Вы так хорошо здесь ориентируетесь?» — удивилась я. «Я всё время боюсь заблудиться, хотя наш дворец в тесе раза в три больше». Стич споткнулся. «Это врождённая». Пробормотал он и остановившись у каких-то дверей постучал. Створка распахнулась. На пороге стоял неверийский маг, на этот раз в синей мантии, расшитой золотыми птицами. «Её высочество Альвина хотели бы взглянуть на артефакт», — произнёс Стич. «Вы позволите, уважаемый навич Далее следовало непроизносимое имя. «О, конечно, конечно!» На ломаном кармадонском ответил маг. «Ваше осочество, Моги Вайтить!» «Ещё как Моги!» — решительно кивнула я и переступила через порог. Маг провёл нас вглубь покоев Шкатулка стояла на столе. «Моя охранять чудо!» — похвастался Навыч. Его высочество снял с шеи маленький ключик на золотой цепочке и протянул магу. Тот защелкал замком. «Она не зачарована?» — удивилась я. «Нет нужды», — пожал плечами принц. «Навыч...» — непроизносимое имя. «Находится при шкатулке круглосуточно. Ключа всего два. Один у меня, один у него. Если можно так выразиться». «Навыч — это лучшие защитные чары в обоих королевствах». «Оба-два!» — важно покивал маг и откинул крышку. Бесцветный кристалл на вид был совершенно неинтересным. Кусок стекла, который даже не напоминал простые белые бриллианты, так любимые бабули. «Можно подержать?» — спросила я. Стич достал артефакт и с поклоном протянул мне. «Тяжеленький», — взвесив каменюку на ладони, заметила я. Если такой со всего размаху приложить к чьей-нибудь макушке, получится не поцелуй, а плеуха правды. «Как вы выговорить?» — изумился Навыч. «Плюй в ухо!» «Что?» — в один голос переспросили мы с принцем. «Плюй в ухо! Какая красивость!» Между тем продолжал маг. «У нас не бывать так красиво!» Я не выдержала и захихикала первый. Следом за мной засмеялся его высочество. У него был очень заразительный смех. Так смеются люди простые, искренние и ничем не искушенные. Смеясь, Стич переступил с ноги на ногу и наступил на шлейф моего платья. «Пожалуйста, садите с юбки», — попросила я. «О, прошу простить!» — воскликнул принц стремительно краснее. «И я сейчас все исправлю!» «Я сама!» Мы одновременно наклонились, но Стич сделал это на долю секунды раньше. Непривычная тяжесть волшебного булыжника качнула меня в бок, и артефакт со всего размаха въехал в неверийский наследный висок. «Ой!» — сказала я. Навыч подал мне руку, помогая распрямиться. «Больно, ваше высочество!» — поинтересовалась я. «Простите, ради бога, я не хотела!» Принц медленно разгибался. Его лицо было искажено мукой. «Так больно!» — не поверила я и поспешно отдала камень магу во избежание дальнейших разрушений. «Я люблю ее!» — вдруг провыл стич, и, бросившись к окну, распахнул его настиж. «О, как болит моя душа, когда я вижу ее!» «Эти глаза, эти губы! Она прекрасна, великолепна, восхитительна!» Мы с магом переглянулись. «Он не обо мне», — испуганно пояснила я. «Я ужасно невыносимый, у меня отвратительный характер, так все говорят». «Это плюй в ухо», — пожал плечами Навыч и, шагнув к окну, попытался оттащить от него принца. «Да, по-кармадонски маг говорил отвратительно, но понимание имел». Лицу королевской крови, во-первых, вовсе не пристало выть, а во-вторых, показывать всему миру свои истинные чувства. Бросившись к ним, я схватила принца за воротник Камзола и тоже приняла участие в оттаскивании от окна. Но не тут-то было. Пальцы его высочества, которые ранее казались мне слабыми, вцепились в подоконник с нечеловеческой силой. «Вчера я проплакал всю ночь!» – трагически сообщил стич Челяди, которая начала собираться под стеной замка. и я мечтал вдыхать ее запах и целовать со всей силой своего чувства нежного пробормотала я дерга его за воротник что на миг отвлекся стич нежного чувства вашего высочество поправила я а спасибо со всей силой своего нежного чувства но она была недоступна недостижима, как холодная звезда что на рассвете видна над горизонтом поэт твою мать Вспомнив папеньку, фыркнула я. Ткань камзола треснула, и воротник оказался у меня в руках. «Слышь, вы, маг, сейчас же сделайте что-нибудь!» Я в ярости топнула ногой. «Пока наследник вашей страны не рассказал внимательным кармадонцам каких-нибудь интимных подробностей!» Навыч посмотрел на меня, потом на принца, кивнул и сообщил. «Быть плюй в ухо!» И со всего размаха опустил каменюку принцу на затылок. «Моя любовь!» Простонал стич, рухнув на пол. Я наклонилась, ощупывая его голову. Навыч предусмотрительный плотно закрыл окно. «Вы его убили?» — восхитилась я. «Крови нет». «Есть плюй в ухо!» — усмехнулся маг, показав камень. Вернул артефакт в шкатулку, запер на ключик, который повесил стичу на шею, и заметил. «Принц крепок!» «Очухманится момент!» «И ничего не помнить!» «Так всегда бывать от плюй в ухо!» «Не будет ничего помнить после того, как очухается», — сама для себя перевела я. «Это чудесно. Хоть кому-то из нас троих не будет стыдно». «Да, ваше осочество!» — поклонился Мак. «Вы присмотрите за ним», — поинтересовалась я. «Мне пора возвращаться на бал». Мак снова поклонился. «Он мне положительно нравился, этот похожий на жертв немногословный старик». Я возвращалась в бальный зал, раздумывая над увиденным и услышанным. «Если после применения артефакта человек всё забывает, это то, что нужно. Ведь Антарио вовсе не требуется знать, как сильно я желаю правды о его отношении к команде Кивис. Он вообще не должен подозревать, что я испытываю к нему какой-то интерес». «Что вы сделали с его высочеством?» Вдруг услышала я знакомый голос и остановилась, как вкопанная. «Вот только его здесь не хватало». «Убила», — мило улыбнулась я, поднимая глаза на Антарио, прислонившегося плечом к стене. «Вы забыли, как страстно я хочу иметь в своей конюшне жеребца по имени Зверь, которого ваш отец так недальновидно подарил Неверийскому принцу? Чем не повод для преступления?» Удивительно, но младший ананакс не усмехнулся, как делал обычно, реагируя на мои выходки. Он вообще выглядел мрачно. «У вас встрепанный вид, ваше высочество», — сообщил он. «Я сомневаюсь, что вы убили принца, но вы явно вели себя с ним... неподобающе. Может, это он так вел себя со мной». Парировала я и, не останавливаясь, пошла дальше. «Вы уже приняли поздравления с помолвкой Их тяжесть не давит на вашу совесть?» Антарио отлепился от стены и пошёл рядом. «При здесь моя совесть?» Я иронично изогнула бровь. «Вы правда не понимаете? Тогда у вас совсем нет совести. Аманда, бедняжка, а ведь ей предстоит прожить с вами всю оставшуюся жизнь, рожать от вас детей. Надеюсь, хоть у них будет совесть. Ах, эти маленькие ангелочки!» Антарио резко остановился и схватил меня за руку. Вот у кого пальцы были как клещи. Я не сомневалась, что на запястье останутся синяки. Мы уставились друг на друга. Он дрожа настоящей ярости, я от скрытой. Перед глазами все еще стояло лицо стича, орущего во всю глотку о своей любви. Ну уж нет. Пусть Антарио хоть сломает мне руку, я даже не пикну. Я принцесса Кармадона Альвина. Взгляд сам собой опустился с глаз Антарио на его упрямый рот. Я закусила губу. Вот ведь наваждение. Почему любая стычка с ним наводит на мысли о поцелуях? Да что же это? Пробормотал младший ананакс, отпустил меня и быстро пошёл прочь. Я глядела ему вслед, потирая запястье. Сейчас бы уехать домой и лечь спать, предварительно наевшись вишнёвого пирога с тёплым молоком. Но Аманда не поймёт, если я не поздравлю её. А ведь я ещё этого не сделала. Остановившись в дверях бальной залы я несколько мгновений наблюдала за Амандой. У неё было лицо человека, у которого неожиданно исполнилась затаённая мечта. Я вспомнила, как однажды подарила щенка семилетнему мальчишке, сыну одной из моих горничных. И какое изумление пополам с неверием и огромной радостью украсило его мордашку. Аманда сейчас выглядела точно так же. «Мои искренние поздравления, дорогая», — сказала я, широко улыбаясь и приближаясь к ней сквозь коридор раступившихся придворных. «Надеюсь, ваша свадьба будет самой пышной и запоминающейся в самой соксе». Аманда присела в глубоком реверансе. «Благодарю вас, ваше высочество», — пропела она. «Но мы решили, что поженимся в столице, а не здесь. Ведь вы обещали представить Антарио при дворе. Надеюсь, вы окажете и мне эту милость». Я едва поймала отвисшую челюсть. Пришлось сделать вид, что нос зачесался. «О как! Самый сокский сукин сын собирается донимать меня в родном доме? Во дворце о «Мы обязательно поговорим об этом позже». Моя улыбка напоминала оскал, но романтические грёзы, обложившие разум Аманды облачным фронтом, помешали ей это заметить. А теперь я отправляюсь домой. Устала. И под реверансы и поклоны я покинула бал. Совершенно спокойно, полное собственного достоинства и с высоко поднятой головой, как и полагалось, наследной принцессе. Надо ли говорить, что в этот раз кошка последовала за мной?